Какое счастье быть красивой женщиной. Автор стихов Иранье. Ваш поцелуй, ваш поцелуй, пронзительный и нежный, не смело губ коснувшись выжег душу. Ваш поцелуй, упрямый, дерзкий, грешный, ошеломил, потряс, обезоружил. Ваш поцелуй уж разъедает кожу, но ненасытно пью его и пью. Ваш поцелуй приснился мне, но все же. Я за него судьбу благодарю. Все друг без друга могут, все друг без друга могут, а остальное ложь. Сколько тебе в подмогу выйдет из дома в дождь, выйдет в лес в морозы, даст до зарплаты в долг, сопли утрет и слезы, лишь от таких и толк. Есть остальные омут. Выплывешь, пропадешь. Все друг без друга могут, а остальное ложь. Липкий мороз по коже, не пожелать врагу. Мы друг без друга тоже. Я без тебя могу. Только не вижу смысла и позабыла вкус. Память о к о р о м ы с л а давит на плечи, груз воспоминаний тяжек, ведра полны м полны. Время не лечит даже, от не своей вины. За любовью согреваю бокал вина в чуть заметно дрожащих пальцах. Я сегодня не влюблена, но подумываю остаться здесь сегодня с тобой в ночи с очень с т р а с т н ы м но незнакомым. Ты мне просто отдал ключи. Приходи, му и будь как дома. Мне такая, как ты нужна. Ты как свет м о л в ночном окошке. Прихожу, ты, привет, жена. Но какая жена из кошки, что сама по себе гулять без отчета привыкла вволю. Я сегодня простая, блять, встала в очередь за любовью. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, моя хорошая. В горле внезапно ком. Слишком внезапно прошлое в жизнь ворвалось звонком. Сердце, что было заперто, в ребра стучит. Пусти. Ангел мой с неба з а м е р т в о крылья сложив. Прости. Все понимаю, Господи, как нас б е р е ч ь дурных. Память измятой п р о с т ы н ь ю бьет каждый раз под дых. Счастье былое, каплями, горькими по щека. м Больно мы в прошлом падали, но и летали там. Нет, не ты его увела. Нет, не ты его увела. Я сама тебе отдала, я сама отпустила, на. Раз настолько ты влюблена, что его так не бережешь? От меня вместе с кожей рвешь на живую наркоз не дав, отдала его не предав, отпустила его любя. Ну подумаешь у тебя, ну подумаешь не со мной, но живой. Забирай его получай, он два сахара любит в чай, а хотя не мои дела, я и так его отдала. Не была ему п а л а ч о м н е упрека ему ни в чем, н е рыдав на его плече. Он был мой, а теперь ничей. Хрустальный воздух ранней осени. Хрустальный воздух ранней осени, на фоне золота берез, пшеничный локон с первой п р о с е д ь ю лицо любимое до слез, огнями желтыми и красными взволнованный внезапно лес мигает, сос, стоять опасно, ей любви с в а л и в ш и й с я с небес на нас. И мы слегка опешили. Так просто в суете сует пришла любовь? Какого л е ш е г о болталось где-то столько лет? Пусть под ногой листвой опавшую ложатся дни календаря. Нас наше счастье запоздавшее нашло, наверное, не зря. И пусть оно горчит рябиново хрустальным воздухом звеня, мы этой осенью, любимые, я у тебя, ты у меня. Хрустальный воздух ранней осени, на фоне золота берез, пшеничный локон с первой п р о с е д ь ю лицо, любимое до слез. Какое счастье быть красивой женщиной! Какое счастье быть красивой женщиной и чувствовать спиной мужские взгляды, по тротуарам не шагать, ошествовать, носить не только в праздники наряды. Какое счастье быть красивой женщиной, купаться в восхищении мужчин, дарить улыбки с щедростью божественной, так просто, без особых е н н причин. Какое счастье быть красивой женщиной, окутанной туманами духов, в сердцах мужчин выстукивает трещины ударами высоких каблуков.